Девочка лежала на пассажирском сиденье, завернутая в ярко-красный свитер Ленарта. Сам он сидел, положив руки на руль и уставившись на ребенка. Им владело спокойствие. Тело будто очистилось от всего лишнего, и наступила полная ясность. Однажды, в конце семидесятых, Ленард попробовал кокаин. Ребята из модной тогда рок-группы угощали, и он согласился. Всего лишь одну дорожку.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 Он схватил ребенка в и трусцой побежал к рыцу. Дверь, как водится, заперта. Он постучал два раза, подождал и снова постучал два раза. Холодный ветерок пробежал по его влажной спине, и Ленард еще крепче прижал к себе ребенка. Несколько секунд спустя послышались осторожные шаги, на него посмотрели через дверной глазок, и лишь потом Лайла открыла дверь.